В замке пышном и старинным, Мы в пустынной старой зале. Руки медленно сплетаем Там, где дремлют зеркала. Соблазнительно невинно В дроже счастья и печали Клятвы страсти повторяем, И от них бледнеет мгла. Теплых уст прикосновение, приближение рук палящих И биенье близко, рядом Сердце в трепетной груди. Валерий Брюсов возле замка ошивается какой то странный тип граф де конти задумчиво передвигал фигуры на шахматной доске я сегодня видел его да филипп поднял на него блуждающий взгляд и что о чем ты думаешь шарль внимательно посмотрел на друга хотя не говори я и так знаю да я поглощен мыслями о катрин глаза маркиза засветились Мне хочется сделать ей что-то приятное. Она одета в такие обноски. Шарль, я хочу нарядить ее в самые лучшие платья. Катрин и ее сестер, Которые ей не сестры. улыбнулся Шарль. Но, думаю, они оценят твой порыв. Ты смеешься надо мной. Филипп и сам выглядел веселым. Ну что ж, это понятно. Я и сам не узнаю себя. Ты уже не боишься своего зверя? «Мне кажется, он тоже счастлив», — ответил Маркиз. «Но я не хочу, чтобы она знала о нем. Я не переживу отвращения с ее стороны. Все будет хорошо. Шарль, наконец, сделал ход ладьёй. Вам шах, Маркиз». «Мат, граф!» Филипп сбросил его короля с доски и вскинул брови. «Что ты говорил о человеке, который бродит вокруг замка?» «Аллилуйя!» — шутливо воскликнул граф де конти. Он все же слышит меня. «Прекрати, Шарль», — усмехнулся Маркиз. «Я сам разберусь с этим типом и узнаю, что ему нужно. Позволь сделать это мне». Шарль протянул руку и взял бутылку вина, стоящую на столике. «Займись своей дамой. Я не хочу, чтобы снова что-то случилось, и ты передумал. А вот мне стоит развеять скуку. Возможно, это просто нищий, ищущий пропитание». Женевьева дождалась, пока граф конти выйдет из кабинета маркиза, и, волнуясь, постучала в дверь. «Да, войдите». Она глубоко вдохнула и шагнула через порог, сжимая во вспотевшей ладошке колдовские ягоды. «Мадемуазель?» Маркиз поднял голову от книги и удивленно возрился на нее. «Что-то случилось?» Женевьева смотрела на него и как никогда понимала, что он нужен ей. Его красивое лицо было идеальным, от изогнутых бровей до полных губ. А эти темные глаза, обещающие страстные ночи на шелковых простынях. «Мадмуазель?» Он терпеливо ждал, когда она, наконец, хоть что-нибудь скажет. «Можно присесть?» Женевьева указала на кресло напротив него. «Да, конечно, прошу». Она заметила, как он раздраженно вздохнул и еще больше обозлилась на нищенку, явившуюся в замок. «Мне нужно поговорить с вами». Она почувствовала, как ее язык стал ватным от страха. «Можно вина?» Маркиз кивнул и налил ей в фрустальный бокал рубиновую жидкость. «Я прошу вас, выпейте со мной». Умоляющим голоском протянула она, и он вздохнул еще раз. «Итак, я жду». Маркиз налил вина в свой бокал и поставил его на столик. «Это что-то важное?» «Я так волнуюсь». Женевьева в этот раз говорила правду. Ее просто трясло от переживаний. «О, Боже, мне плохо». Маркиз, казалось, еле сдерживался, но все же подошел к девушке и, смочив водой свой платок, протянул ей. «Приложите к вискам». «Благодарю». Он отвернулся от нее, и Женевьева бросила в его бокал скользкие ягоды, которые тут же растворились в вине, не оставив после себя и следа. «Я... я... я люблю вас!» — выпалила она и затаила дыхание, ожидая его реакции. «Прошу, не отталкивайте меня!» Маркиз опустился в кресло и устало откинулся на спинку. «Мадемуазель Дюфо, вы ведь знаете, что я сделал предложение другой женщине?» «Да, знаю, но...» «Давайте не будем ставить друг друга в неловкое положение!» Маркиз взял свой бокал и слегка приподнял его. Я уверен, что любой мужчина во Франции посчитает за счастье назвать вас своей женой. Думаю, за это стоит выпить. Но я не хочу другого! Я хочу вас! надрывно воскликнула Женевьева. Неужели я хуже, чем эта нищенка, которую вас осчастливили своим вниманием? Вы забываетесь. Каменным голосом произнес маркиз и поставил бокал на столик. Извинитесь, немедленно. Вы не выпили свое вино. Женевьева поняла, что сказала лишнее, и упустила момент. «Прошу вас». Маркиз снова взял бокал. Женевьева затаила дыхание, переполняясь радостью, и тут он выплеснул его содержимое в камин. «Я не желаю пить с вами, мудмазель. Покиньте мой кабинет и мой дом. Вам помогут собрать вещи». Далекий гул привлек внимание Филиппа, и, нахмурившись, он подошел к окну. «Что, черт возьми, происходит?» Переполняясь ужасом, Женевьева попятилась к двери, понимая, что предупреждение ведьмы сбывается, и, дернув ручку, выскочила в коридор. Маркиз даже не обратил на нее внимания, наблюдая, как с гор спускаются ледяные щупальца, сверкая на солнце. Они опутывали деревья, камни, покрытый снегом склон, и неумолимо приближались к деревне и замку. Филипп выскочил из кабинета и помчался к сыну, крича слугам, которые попадались на его пути, «Уходите! Немедленно! Покиньте замок!» Они останавливались, изумленно глядя на него, но Маркизу было некогда объяснять им, что происходит. Когда он ворвался в комнату Наэля, мальчик стоял возле окна и смотрел невидящим взглядом на приближающийся ледяной поток. «Отец, я слышу ужасный гул. Я чувствую, как смерть приближается к замку. Нужно уходить. Держи меня за руку!» Филипп схватил парня и поволок прочь. «Не волнуйся, все обойдется». «Я должен спасти Кристин!» Мальчик уперся ногами в пол. «Я не пойду без нее!» «Мы идем за ними», — успокоил его маркиз. «Только нужно поторопиться». Они бежали по коридорам замка, а гул становился все сильней. К нему примешивался жуткий скрежет и мелодичный звон раскалывающегося льда. Уже и слуги, поняв, что надвигается что-то страшное, Метались по замку, плача и выкрикивая имена близких. В глубине души маркиз понимал, что им не спастись. Но капля надежды все таки теплилась в его сердце. Катрин, как жаль, что ничего не свершилось. Как жаль. — Что это? Лисичкина повернула голову к окну и прислушалась. — Вы слышите, Екатерина Александровна? — Я тоже слышу. Гадалка поднялась с пола и подошла к окну. «О, Боже!» «Что там?» От одного выражения ее лица мне стало не по себе. «Идите сюда». Мы бросились к ней и с ужасом увидели, как с гор спускается искрящаяся на солнце лавина льда. Это было ужасное и в то же время прекрасное зрелище. И оно несло смерть всему живому. «Нужно уходить!» Гадалка бросилась в другую комнату, раскрыла шкаф и вытащила оттуда верхнюю одежду. «Быстрей!» «Мы не успеем!» Лисичкина не могла оторвать глаз от движущегося льда. «Мы не успеем!» Дверь распахнулась, и в комнату влетел Маркиз, держа за руку парня лет шестнадцати. «Да это же Ноэль!» «Катрин, милая, нам нужно уходить!» Филипп смотрел на меня грустными глазами, в которых сквозило прощание. В этот момент я поняла, что это конец. Кристина подбежала к Ноэлю и схватила его за другую руку. «Я с тобой! Я рядом!» В этот момент с громким шипением ледяные щупальца проникли в замок и поползли по его стенам. Они двигались все стремительней и через минуту уже подползли к нашим ногам. Нет, нет! закричала я с ужасом, глядя, как сапоги маркиза покрываются ледяной коркой. Прощай, Катрин. Он склонился надо мной и коснулся губ легким поцелуем. Секунда! И вместо него надо мной нависла ледяная статуя. с печальным, полным любви лицом. Женевьева, завернутая в шубу, прижалась к камину, с надеждой глядя на оранжевое живое пламя. Ничего, главное находиться рядом с огнем, с ней ничего не случится. Она куталась в мех и протягивала руки к живительному теплу, успокаивая себя, пока по ее спине не поползли мурашки обжигающего холода. «Нет, нет!» Девушка с ужасом наблюдала, как ледяные потоки проникают в очаг, пожирают пламя и с треском сковывают стены. Она посмотрела вниз и закричала, обнаружив, что ее ноги заледенели, а жуткий холод поднимается все выше и выше. Она дернулась, пытаясь сделать шаг, но это было невозможно. Ледяные оковы держали крепко. Издав последний страшный вопль, Женевьева-Дюфо стало куском льда с обезображенным ужасным лицом. Вскоре всё закончилось. и под бледным солнцем раскинулось ледяное царство, сияя в своем великолепии. Замок, деревня, люди, животные — все превратилось в лед. Замерло в тех позах, в которых их застало страшное колдовство, пробудившее стихию. Глубокая тишина застыла над землями до верже. Лишь одинокий ветер пел свои нежные песни, летая между башнями замка. Шарль сразу обнаружил странного человека, который еще утром кружил вокруг замка. Скорчившись, он сидел под деревом и, казалось, совсем не двигался. «Эй!» — крикнул граф, приближаясь к нему. «Ты кто такой? И что здесь делаешь?» Мужчина резко поднял голову и, завидев Шарля, неуклюже поднялся. Втянув шею в плечи, он поковылял дальше в лес, оглядываясь на графа, и тот прибавил шаг. Остановись! Я не причиню тебе зла». Но странный человек все быстрее ковылял вперед, что показалось Шарлю уж очень подозрительным. «Да куда же ты идешь?» прошептал граф и остановился, спрятавшись за дерево. Незнакомец оглянулся и уже медленнее пошел дальше. Шарль осторожно двинулся за ним и вскоре с удивлением обнаружил, что в лесу есть старая хижина, в которую этот сутулый ковыляющий мужчина и вошел. Граф подошел ближе и приоткрыл дверь, прислушиваясь к тому, что происходило внутри. «Ты что-то узнал?» — раздался хриплый, жуткий голос. «Нет». Другой голос казался каким-то булькающим и невнятным. «Тогда зачем ты пришел? Он... он за мной. Кто? Что ты несешь, мертвяк?» Шарль бесшумно извлек из ножен кинжал, и шагнул в хижину, ожидая чего угодно. Я так и знала, что от тебя не будет толка. Злобный старушечий голос стал визгливым. Ты меня раздражаешь. Но ничего. Как только мне приведут девчушку, я разберусь со всеми вами. Шарль ничего не понимал из этого разговора, но то, что в этом месте жила ведьма, было ясно без слов. А ведьмы никогда не приносили добра в те места, где обитали. тем более воскрешающие мертвецов. Странный нарастающий гул проник за стены хижины, и граф удивленно прислушался. «Что это?» «Неужели началось?» — прошипела ведьма. «Рано! Это рана! Мне нужна девчонка! Этот проклятый потомок доканти!» да У Шарля голова пошла кругом. «Да что происходит?» «Нужно запереть двери!» Только здесь можно спастись от льда, движущегося с гор. Стихия не тронет того, кто ее вызвал. Шарль услышал ее шаркающие шаги и застыл в темноте, ожидая, когда она пройдет мимо. Ведьма прошла совсем рядом и вдруг остановилась, принюхиваясь. «Здесь воняет человеком, чистой человеческой плотью». Граф не стал дожидаться, пока она обернется, и, схватив ее за грязные волосы, Одним движением отрезал голову. Тело ведьмы рухнуло на пол, и из обрубка шеи поползли черви, извиваясь и падая на пол. Спасаясь от жуткой вони, Шарль распахнул дверь и в ужасе увидел, как лес сковывают ледяные щупальца, стремительно охватывающие все живое. Граф выпихнул тело ведьмы на улицу и закрыл дверь на засов, надеясь, что эта серебристая мгла не заползет в хижину. Щупальцы льда пробрались в дверную щель, затрещали и со звоном рассыпались по полу, моментально превращаясь в лужицы воды. Колдовство остановилось в том месте, откуда и началось. Из глубины хижины послышалось жалобное мычание, и Шарль, не пряча оружие, направился туда. Незнакомец, убегавший от него по лесу, стоял возле стола и жалобно мычал или плакал, тряся лохматой головой. Мертвец. протянул шарль приблизившись к нему и тот замычал еще жалобней он схватился руками за ворот своей рубахи и разорвал его что ты хочешь сказать граф силился понять его мертвец указал на его кинжал а потом на свою шею и снова замычал ты хочешь чтобы я убил тебя да существо переставшее быть человеком Трясущимся пальцем ткнула в толстую книгу, которая лежала на столе, и замычала. «Помощь!» «Книга поможет мне?» — переспросил граф. «Да». «Ну что ж, спасибо». «Убей! Убей!» — взмолился мертвец, и Шарль исполнил его просьбу, отправив на покой измучившееся тело. После этого он засунул книгу в старый мешок, найденный в вещах ведьмы, и вышел из хижины в мир льда и снега. Я плакала, глядя на ледяную статую, которая минуту назад была живым маркизом де Верже. Лисичкина тоже попискивала, стараясь обнять Ноэля, похожего на древнегреческую скульптуру, с красивым стройным телом и задумчивым лицом. Мне пришлось применить силу, чтобы оторвать ее от этого куска льда. «Кристина, хватит! Хватит, родная!» «Почему мы не замерзли?» Она подняла на меня полные слез глаза. «Мы же были рядом!» «Я не знаю. Почему-то мне не пришло в голову задаться этим вопросом. Возможно, из-за того, что мы из другого времени», предположила Аурика, кутая Кристину в несколько шалей. «Мы еще не родились. Нас нет». «Но как это случилось?» «Что это?» «Я не могла смотреть на Филиппа, чтобы не заплакать вновь. Разве такое бывает?» «Похоже на какую-то паранормальщину», — согласилась гадалка. «Нужно разбираться». «Давайте разберемся, пожалуйста!» Лисичкина переводила с меня на нее умоляющие глаза. «Нужно спасти Ноэли и его папу!» Аурика приоткрыла двери и, выглянув в коридор, позвала нас. «Девочки, вы только посмотрите». Мы подошли к ней и с волнением посмотрели в коридор. Возле дверей стояла Вивьен. держа поднос с чайными принадлежностями и пирогом. Ее лицо было грозным и деловитым, несмотря на то, что мадам Фуренье превратилась в ледышку. Чуть позади в движении застыл слуга, задрав одну ногу и раскрыв в испуге рот, а на подоконнике с распушившимся хвостом заледенел кот с мышью в зубах. — Неужели замерзли все? — прошептала лисички, напряжавшись ко мне. — Екатерина Александровна, мне холодно. Сейчас, моя хорошая, сейчас что-нибудь придумаем. Я в последний раз взглянула на Маркиза и, отвернувшись, чтобы не разрыдаться, сказала, «Аурика, нам нужно найти теплые вещи, или мы тоже превратимся в сосульки». «Полностью поддерживаю». Гадалка яростно потирала посиневшие руки. «А уже потом будем думать, что тут произошло». Мы быстрым шагом направились по комнатам и вскоре разжились шубами, ботами, и теплыми шалями, которыми завернули свои головы. Я даже нашла песцовую муфточку, которую тут же вручила Лисичкиной. Опустошая шкафы, гадалка не забывала извиниться перед заледеневшими хозяйками, застывшими в разных позах, и даже обещала все вернуть в целости и сохранности. Мы попробовали растопить очаг на кухне, но это было невозможно. Даже дрова превратились в лед. Паника охватывала нас все сильней и сильней. Ведь остаться в этом мире вечной мерзлоты грозила неминуемой смертью. «Вы слышите?» Вдруг встрепенулась Лисичкина, выставив ухо из-под шали. «Слышите?» Действительно, где-то внизу раздался какой-то звук. Потом еще и еще. Это шаги. Кто-то ходил по коридорам замка. «Люди!» Гадалка бросилась бежать, а мы кинулись вслед за ней. Выдыхая клубы пара, Наша троица почти слетела вниз и замерла, увидев Шарля де Конти. Он стоял настороженно, глядя на нас, с окровавленным кинжалом в руке, и только когда толком разглядел, кто перед ним, засунул оружие в ножны. «Но как вы спаслись?» — изумился он. «Все вокруг замерзло, даже деревня, ни одного живого человека». «Мы не знаем», — пожала плечами гадалка. «Предполагаем из-за того, что мы из другого времени». «Нас ведь нет еще, не родились. А вы?» «А я был в хижине у ведьмы», — Шарль взглянул на девочку. Ребенок дрожит от холода. Филипп и Ноэль тоже замерзли. «Да», — кивнула я, сжав зубы до ломоты в челюсти. «Все замерзли. «А что там с ведьмой?» — гадалка заинтересованно посмотрела на графа. «Зачем вы были у нее? «Расскажу по дороге», — сказал Шарль де Конти. Похоже, я знаю лишь одно место, где можно согреться. «Мы оставим Филиппа и Ноэля здесь?» Мне не хотелось уходить, но я понимала, что оставаться в этом холоде нельзя. «У нас нет выбора». Шарль был спокойным и вселял уверенность. «Нам нужно уйти, чтобы попробовать помочь им. Сидеть возле кусков льда — это, конечно, романтичная, но очень опасная затея. Пойдемте. Мороз крепчает и начинается метель. Нам ничего не оставалось делать, как последовать за ним, лелея надежду на то, что все удастся исправить. Но как? Я смотрела на огромные сосульки, искрящиеся иней, и черные полные снега тучи, и недоумевала. Как можно было это остановить и вернуть все обратно? Стать богом? От рассказа Шарля мне сделалось дурно. Аурика молчала, слушала его, и даже Мороз не мог окрасить ее побледневшие щеки. Лисичкина Панура плелась рядом с нами, витая мыслями где-то возле Ноэля. Когда между деревьями показались очертания хижины, я ощутила приступ тошноты и страха. «Не переживайте, я убрал трупы». Граф будто почувствовал наши опасения. «Вы ничего не увидите». Когда мы подошли к дверям хижины, ветер разыгрался не на шутку, срывая с нас шали и швыряя горсти снега в лицо. Шарль открыл дверь, и мы вошли в темное, неприятно пахнущее помещение, в котором, на удивление, было тепло. Оказалось, что в большом очаге еще тлели угли. Граф подкинул туда несколько поленьев, и они тут же вспыхнули. Итак, лед действительно не коснулся этой жуткой хижины. — Тут страшно и дурно пахнет, — прошептала Лисичкина, вцепившись мне в руку. — Я боюсь, Екатерина Александровна. — Не бойся, здесь никого нет. Успокоила я ее. Зато это единственное место, где тепло. Бедный мертвец, перед тем, как уйти на покой, показал мне книгу и сказал, что она поможет. Шарль де конти развернул большой сверток, и мы увидели толстую книгу в черной обложке. Та книга ведьма?» Девочка не отпускала мою руку, а другой шарила по воздуху в поисках руки Аурики. «Именно ее, подтвердил Шарль. «Нужно хорошо полистать этот фолиант», Возможно, в нем кроется тайна ледяных щупалец. «Разрешите?» Гадалка уселась на стол, сняла шаль и раскрыла книгу. Всегда мечтала увидеть такую вещь. Мы все устроились за столом и замерли, ожидая тайн, скрытых в ведьминой книге. Гадалка переворачивала листы, вглядывалась в написанное и все больше хмурилась. Но вскоре ее лицо озарилось радостью. «Похоже, я нашла!» «Что там? Говори быстрей!» Мы привстали со своих мест, чтобы оказаться ближе к ней. Аурика вчитывалась в мелкие строчки, и по ее молчанию я поняла, что просто не будет. «Я надеюсь, нам не нужно искать еще какую-то ведьму, чтобы она сняла колдовство». Ледяным голосом поинтересовался Шарль, и гадалка повернулась к нему. «Хуже, милый граф, намного хуже». Затаив дыхание, мы слушали Аурику, голос которой дрожал от волнения. Вызвать ледяную стихию может сильная ведьма, обманным образом вручив просящему кровавый цветок. Отказавшись от плодов этого цветка, жертва вызывает стихию, которая убивает все живое. Избавиться от ледяного проклятия невероятно сложно. Нужно добраться до церкви и, не прерываясь, прочитать всю Библию, стоя у алтаря. На последнем слове колдовство разрушится. «И что же в этом сложного?» — удивился граф. «Добраться до церкви и читать Библию — это не такое уж невыполнимое задание». «Это не все. Гадалка нервным движением потерла плечи. «Послушайте. Библия спрятана в старом колодце, возле кладбища. И как только она окажется на поверхности, ведьма, сотворившая колдовство, начнет преследовать того, кто взялся разрушить его. Восстанут мёртвые». и страшная буря обрушится на землю только истина смелый сможет преодолеть все препятствия и вернуть благоденствие и покой этим местам гадалка замолчала и все переглянулись испытывая реальный ужас я убил ведьму недоуменно произнес шарль как она сможет преследовать нас там сказано мертвые восстанут прошептала я значит и она и что решаем Граф посмотрел на девочку. С нами ребенок. За нами будет гнаться мертвая ведьма? дрожащим голоском спросила Лисичкина. Я правильно поняла? Именно так все и будет, ответила я. И девочка крепко зажмурилась, а потом сказала: Давайте спасем Наэля и его папу. Ждать смысла нет, все будет только хуже. Граф накинул капюшон подбитого мехом плаща. Чем быстрее мы это сделаем, тем раньше освободим земли до вержи от проклятия. Гадалка притянула к себе Лисичкину и ласковым голосом сказала, «Не бойся, мы не дадим тебя в обиду». «Хорошо». Девочка держалась молодцом, хотя было видно, что она боится. «Где ее родители?» спросил Шарль. «Они умерли», — тихо ответила я. «Девочка кроме нас никому не нужна». «У меня есть подозрение, что ведьма говорила именно о ней, Граф внимательно посмотрел на Кристину. Ее лицо. Уж очень ее черты похожи на черты рода Деканти. «Вы это о чем? удивилась я. «Кристина ваш потомок?» «Мне кажется, что да». Шарль улыбнулся девочке. «А это значит, она под моей защитой». Вот это поворот. Все становилось запутанней и запутанней. «Готовы?» Граф поднял глаза и уставился на дверь, которая теперь вела не только в холод и стужу, но и в страшный мир оживших кошмаров. «Да», — в один голос прошептали мы, и он первый вышел в снежную круговерть. Преодолевая студеный ветер, снег и мороз, мы вышли из леса и замерли, глядя на белоснежное покрывало, раскинувшееся до самой деревни. Дорога даже не просматривалась под снежными заносами, и, оставляя глубокие следы, мы поползли вперед. «Где кладбище?» — спросила Аурика, перекрикивая ветер. «Далеко?» «На окраине деревни», — ответил Шарль, поворачиваясь к нам. Его борода, ресницы и брови были покрыты инеем, и граф стал похож на Деда Мороза. «Главное — его отыскать под этими сугробами». Мы поползли дальше, и, нагнувшись ко мне, гадалка сказала. «Ну что?» сбывается мое гадание ты о чем я сначала не поняла ее а потом изумленно вскинула голову точно вот тебе и смертельный холод и мертвецы и бородатый рыцарь добавила гадалка кивая в спину шарли до конти ну как тебе граф крикнула она и он обернулся да маддемазель вы рыцарь почему вы так решили Он улыбнулся, и с его ресниц слетели крупинки снега. «Ну, а если серьезно? «О да, рыцарь тайного ордена», — граф подмигнул ей. «Думаю, вам это ни о чем не говорит». «Тамплиер, что ли?» — хмыкнула гадалка, и Шарль резко развернулся. «Вот даже как. И что вам известно об этом?» «Двенадцатый-тринадцатый века, период рассвета ордена тамплиеров». В это время Орден получил широкие папские привилегии, приобрел в странах Западной Европы полный суверенитет и стал обладателем несметных богатств, о которых до сих пор ходят легенды. Выдала я изумленному графу. Я писала реферат на эту тему в университете, хотя как раз это вам точно ни о чем не говорит. «И как? Орден властвует до сих пор?» Осторожно поинтересовался Шарль, и гадалка кивнула. «Говорят, что существует». «Тайна. Ваш орден распустили за богохульство и поклонение сатане. Давным-давно». «Что?» — граф чуть не упал, провалившись в сугроб. «Что за ересь? Ты говоришь правду?» «Давайте поговорим об этом потом, ваше сиятельство». Гадалка натянула шаль так, что ее лицо было как в трубе. «Разберемся с вашими ведьмами, а потом из-за тамплиеров возьмемся». Деревня приближалась, окутанная белесым маревом непогоды. и Шарль вдруг резко остановился. «Стойте, по-моему, мы пришли». Мы принялись оглядываться, но снег так мел в глаза, что было трудно что-то разглядеть. Нагнувшись, граф разгреб снег, и перед нами возникло старое надгробие. Кладбище. Шарль приложил руку к колбу и вгляделся вдаль. «Идите за мной». Он двинулся вперед, а мы за ним, проваливаясь и спотыкаясь о скрытый под снегом камни. Когда перед нами появился большой сугроб, граф остановился и приказал «Разгребайте снег!». Посиневшими руками мы гребли пушистую ледяную массу и вскоре добрались до каменной кладки — колодец. Ветер завыл еще сильней. Черные тучи опустились так низко, что казалось, можно было коснуться их рукой. Граф отодвинул крышку, закрывающую жерло колодца, и, заглянув внутрь, схватился за обледеневшую веревку. С невероятной силой он потянул ее вверх, и через пару минут в его руках оказалось деревянное ведро, в котором и лежала Библия, завернутая в кожу. И в этот момент грянул гром. Его раскаты сотрясали землю один за другим, и голубоватые молнии впивались в заснеженную землю кривыми копьями. «Бежим!» — крикнул Шарль и схватил девочку. «Нам нужно добраться до церкви!» За нашими спинами зашумел лес. и, оглянувшись, я с ужасом увидела, как из него вылетает темное пятно, похожее на человека. «Ведьма!» — прошептала Лисичкина, и граф кинулся бежать. Мы бежали за ним и слышали жуткий хохот, эхом прокатившийся по снежной пустоши. Ведьма приближалась стремительно, паря в воздухе огромной черной птицей, и когда я оглянулась еще раз, то уже видела ее окровавленный обрубок шеи и хохочущую голову, которую она держала за волосы. «Не смотри!» — крикнула я Лисичкиной, которая пыталась отодвинуть шаль, съехавшую на глаза. «Отвернись немедленно!» Граф с легкостью перекинул ее лицом в другую сторону и заорал на нас. «Шевелитесь, дамы! Иначе от вас останутся лишь лужицы крови!» Лужицами мы быть не хотели, и, превозмогая усталость, рванули так, что снег разлетался в разные стороны. Достигнув первых домов деревни, Мы испуганно шарахнулись в сторону, когда из-за угла появилась женщина, сидя на лошади. «Кто это?» «Куда спешите?» — прошепела она, и мы с гадалкой заорали, увидев, что ее голова свернута на бок, а лицо посинело. Лошадь тоже была ужасна, с проеденными червями боками и гнилым оскалом желтоватых зубов. «О, Боже!» — прошептал граф. «Марианна!» «Кто это?» Гадалка не могла оторвать глаз от ужасной наездницы. «Несостоявшаяся жена Маркиза де Верже», — ответил Шарль, отступая от надвигающейся лошади. Она умерла, сломала шею. «Как приятно увидеться снова!» — прошипела покойница и спрыгнула на землю. «Подойдите ближе. Я хочу познакомиться с этими милыми дамами». Она протянула к нам страшные полузгнившие руки И ее зубы громко клацнули. Уходим, граф толкнул нас вперед. До церкви рукой подать. Куда? взревела Марианна и ринулась к нам растопырив пальцы. Вы не уйдете от меня. И тут завязало Лисичкина тыча пальцем в еще один силуэт, появившийся из мглы. Это была женщина с месивом вместо головы, на котором неожиданным образом держался пожелтевший парик за голубоватыми розами. «Жена маркиза!» Граф явно не ожидал такого и на секунду растерялся, глядя, как нас окружают мертвецы. «Сюда! Быстро!» Он дернул дверь какого-то строения, и мы заскочили внутрь. Только сейчас я поняла, что это гостиница «Жареный петух». Жиль с бутылкой вина стоял за стойкой, а дед замерла с подносом над столиком, за которым сидели двое мужчин, а Мадлен, раскрыв рот, держала в руке большого гусака. «Это ужасно», — прошептала Урика, оглядываясь по сторонам. «Все превратились в лед. Дверь гостиницы затряслась от сильного удара, а за окном проплыл силуэт ведьмы. Мы были в ловушке. «За мной!» — скомандовал Шарль и побежал вверх по ступенькам, стрясущейся от ужаса Лисичкиной на руках. Нас не нужно было просить дважды, и мы рванули за ним, моля Бога о том, чтобы дверь выдержала. Но стоило нам подняться на последний этаж, как внизу загрохотало. Дверь все-таки вылетела, и жуткий рев и вой мертвецов разнеслись по всему дому. Шарль втолкнул нас в ближайшую комнату и, забежав следом, закрыл дверь на засов. После этого он распахнул окно и посмотрел вниз. «Давайте, прыгайте в снег!» Пока мы мялись, Лисичкина, не задумываясь, сиганула вниз. Видимо, страх оказаться в руках мертвецов был сильней, чем страх высоты. Забравшись на подоконник, я задержалась, испытывая панику, но тут же почувствовала, как меня толкают под зад. Не удержавшись на скользкой поверхности, я полетела вниз и встряла в сугроб, отчего вокруг меня взметнулась снежная волна. Рядом приземлилась Аурика, а следом и Шарль. Не сидим! Он помог нам подняться и поволок дальше. Церковь рядом. Сил уже не было совсем, и мне казалось, что я сейчас рухну бездыханным трупом прямо на эту замерзшую землю. Гадалка пыхтела где-то рядом, а Лисичкина уже была на руках у графа. Оставалось только изумляться его выносливости. Когда, наконец, показался фасад церкви с мрачными стрельчатыми окнами и темными узкими дверями, за нами послышался вой ведьмы. Обернувшись, я вскрикнула от ужаса. Она неслась с такой скоростью, что волосы на отрубленной голове развивались седым покрывалом. Граф дернул двери раз, другой, но они не поддавались, и тогда, поставив девочку на землю, он принялся бить их плечом. Они распахнулись в тот момент, когда ведьма была в нескольких метрах от нас, и, ворвавшись в помещение церкви, мы захлопнули двери и задвинули засов. Ударившись о них, ведьма завизжала, зацарапалась в шершавую поверхность, издавая жуткие звуки, и протяжно завыла. И началась самая длинная в моей жизни ночь. Мы читали Библию по очереди, а кто не читал, согревал совсем продрогшую девочку. Она дрожала, сидя на лавке, и по ее горящим щекам я поняла, что у нее температура. Шарль снял с себя плащ и укутал ее, но жуткий холод пробирал до костей, и с каждым часом становился все сильнее. Губы не слушались, пальцы были не в состоянии переворачивать страницы, а вокруг церкви бесновалась нечисть. Ведьма разбила все окна и заглядывала в церковь, крича ругательства и проклятия, но войти внутрь она не могла. Когда меня сменил Шарль, я уже настолько продрогла, что мое тело было похоже на ледяную статую. Рухнув рядом с Аурикой и Лисичкиной, я даже не поняла, что заснула, прижавшись к горячему бачку девочки. Когда я открыла глаза, в церкви было тихо. Ничего не летало, не выло, не билось в двери. Граф стоял возле алтаря, и его глаза были направлены на разбитые окна, в которых пробивались яркие лучи солнца. Тоненький огонек свечи задрожал и погас, впуская в храм дневной свет. Все закончилось. Шарль повернулся к нам и улыбнулся теплой широкой улыбкой. Я улыбнулась ему в ответ. Он подхватил девочку на руки, и мы вышли из церкви под яркий солнечный свет, от которого тут же заслепило глаза. В замке де Верже было тихо. Лед таял, стекая со стен прозрачными ручьями, обещая надежду на чудесное спасение. Мы поднялись в наши комнаты, и я с болью увидела, что Маркиз и его сын все еще находятся во льду. Шарль растопил камин, и теперь он разгорелся с невероятной силой. Выгоняя последнюю стужу из этих стен, мы уложили девочку в кровать и подвинули ее ближе к очагу, чтобы она быстрее согрелась. Екатерина Александровна, прошептала она, хватая меня за руку. Посмотрите. Я обернулась и увидела, что сквозь ледяную корку все явственнее стали проступать черты Филиппа. Он и Наэль стремительно оттаивали. Я бросилась к нему. и когда на его бледной коже не осталось и следа изморози, а глаза приобрели свой темный глубокий оттенок, Маркиз прошептал белыми как мел губами. «Катрин, ты жива! Жива, жива!» Я принялась обнимать его и оттаявшего мальчика, который совершенно не понимал, что происходит, и растерянно улыбался, глядя поверх моей головы. Шарль усадил их возле огня, и тут в комнату ворвалась Вивьен, на подносе которой оттаял чай и пирог. «О, Господи, что случилось? Меня просто трясет от холода. Что с девочкой, она заболела?» Наконец экономка заметила маркиза и графа и испуганно присела в реверансе. «Простите, милорды». «Давайте уже, грейте свой чай, Фурнье», — улыбнулся маркиз. «По-моему, тут все замерзли. Дрожа будто в лихорадке, Женевьева вышла из комнаты и, цепляясь за стены, пошла в поисках тепла. Ее тело тряслось. Ноги не слушались, а в душе метался страх. Она резко остановилась, вспомнив, что под ее кроватью лежит труп Аврил, и чуть не задохнулась от паники, охватившей ее. Что делать? Что же делать? Она спустилась вниз, оглядываясь по сторонам, и, завидев людей, растерянно осматривающих себя и стены замка, закричала. «Убили мою родственницу! Ей вспороли горло! Помогите!» «Это проклятие!» Раздались приглушенные голоса, и ее обступили со всех сторон. Колдовство! Это Лугару! закричала пожилая женщина с одним зубом. Это он! Он убил и навлек ледяное проклятие на нас! Да-да, это Лугару! зашептались другие. Как только маркиз захотел жениться, зверь вырвался наружу. Это он виноват! Нужно убить Лугару! закричала Женевьева, прекрасно понимая, что это ее единственный шанс на спасение. Он пролил кровь и навлек ледяное проклятие. Она никогда не верила в то, что Маркиз превращался в волка. Но сейчас это была надежда на спасение и все-таки месть. Месть за ее несбывшиеся мечты. В холле замка собиралось все больше людей, и напуганные они все больше убеждались, что во всем виноват Маркиз. «Но где труп?» — вдруг спросил кто-то из толпы, и Женевьева, приходя в восторг от своей сообразительности, зло закричала. «В моей комнате! Бедная бездыханная девушка! Пойдемте со мной, вы увидите все своими глазами!» Люди последовали за ней, распаляясь все больше. И когда Женевьева предъявила им труп, пришли в ярость. Он пил ее кровь! Он как когтями разорвал ей шею! Маркиз влюбился, и Лугару взялся за старое! Убить Маркиза! Избавим наши земли от Лугару! Тепло возвращалось в замок вместе с солнцем, которое искрило в снежных заносах. и вместе с улыбками, которые играли на лицах всех собравшихся в одной комнате. Даже Лисичкина улыбалась, глядя на Ноэля. Вивьен суетилась возле нее, поправляя подушки, заставляя выпить чай, и тоже улыбалась, все еще не понимая, что произошло. Ноэль, после того, как Филипп сказал ему о своей женитьбе на мне, долго-долго держал меня за руку, а потом сказал. «Я чувствую, что вы хорошая, мадемуазель Катрин». Я буду счастлив, если вы станете моей матерью. Гадалка и Шарль почти дремали, согретые огнем очага, и раскрасневшаяся и немного взъерошенная аурика выглядела молоденькой девушкой. Что это за шум? Наэль первый услышал голоса, доносившиеся из коридора. Эти люди идут сюда со злом. Маркиз поднялся со своего места и встал напротив двери, а Шарль де контив, встал рядом с ним. Да когда же это закончится? Мы с Аурикой переглянулись, и гадалка закатила глаза. Что опять произошло в этом проклятом замке? Кто-то с той стороны толкнул дверь, и она распахнулась, ударившись о стену. Злобные глаза на перекошенных лицах уставились на нас, а во главе этой толпы стояла златокудрая красавица. «Вот он!» — она указала пальцем на маркиза. «Убийца!» Мадмуазель, вы заговариваетесь!» Филипп надменно приподнял бровь. Я жду объяснений». «Вы слышали? Он ждет объяснений!» Лицо прекрасной Женевьевы обезобразило ненависть. «Убил мою бедную родственницу, навел ледяное проклятие и ждет объяснений!» «Ледяное проклятие навела ведьма из леса», — медленно произнес Шарль. «И не без помощи кого-то из замка. Ведьма сдохла, лед ушел. Что нужно еще?» «Он лжет!» — закричала Женевьева, покрываясь пятнами. Они сговорились и творят здесь зло. Я обошла мужчин и встала напротив нее. Я не знаю вас, мадемуазель, но это вы лжете. Нагло и бесцеремонно. Тебя никто не спрашивал, нищенка! Не смей со мной разговаривать!» Завопила она и, развернувшись к толпе за своей спиной, прошипела. «Что вы смотрите? Хотите, чтобы он пришел и за вашими детьми?» Я даже опомниться не успела, как меня схватила чья-то грубая рука и сильный удар в переносицу чуть не лишил сознания. Словно в тумане я услышала жуткий рев, и, вырвавшись из рук, рвавших мою одежду, в ужасе увидела, как над всеми возвышается огромный волк с темной блестящей шерстью. Все замерли в страхе перед этим великолепным животным, а худенький Наэль закричал, закрывая собой зверя. «Не смейте трогать моего отца! Уйдите, бесы!» Его невидящие глаза смотрели в одну точку, а руки сжимали скалившуюся морду волка, словно не давая ему вырваться и кинуться в толпу. Шарль схватил сопротивляющегося парня и оттащил от зверя, выхватывая тем временем кинжал из ножен. Гадалка тоже приблизилась к толпе, готовая ринуться в бой, а Вивьен успокаивала плачущую девочку, жавшуюся к ее груди. «Вот он, Лугару!» — завопил какой-то злобный голос. «Нужно убить его девку, а потом и его!» Меня потянули за волосы, но эту боль я испытывала доли секунды. С рычанием волк бросился в толпу, и моих ноздрей коснулся запах свежей крови. Виск и вой практически оглушили меня, и в этой круговерти лиц и тел я увидела летящий в волка нож, который сжимала Женевьева. Я вырвалась из сплетения грязных рук и почти упала на сияющую шерсть зверя, ощутив, как острое лезвие легко проходит сквозь мою плоть. адская боль пронзила все мои нервные окончания и уже теряя сознание я увидела как аурика оттаскивает от меня женевьеву и бьет ее головой о стену это было последнее что я увидела мне казалось что я была в небытии долгое долгое время но оказалось что это не так вокруг царил хаос шарль де конти орудующий ножом аурика таскающая по полу женевьеву филипп лежащий в луже крови и я сверху на нем. Сильно болело плечо, и в этот момент я поняла, что Женевьева попала ножом в верхнюю часть руки, и это не смертельно. Меня подняли чьи-то руки, и я услышала голос Ланса. Ох, Господи, что же это такое? Как же так? Как же так?» «Ланс, оставь меня!» прошептала я, слабо отталкивая его. «Филипп! С ним все в порядке, он жив. А вы истекаете кровью, мадемуазель!» «Да успокойся ты, женщина!» — крик Шарля заставил меня повернуть голову. Он еле оторвал гадалку от Женевьевы и оттолкнул ее в сторону. «Какая кровожадная дама!» Аурика одарила его убийственным взглядом и подбежала ко мне. «Ты в порядке?» «Жить буду», — я слабо улыбнулась. «Поднимите Филиппа». «Похоже, проклятие потеряло силу», — сказал граф, рассматривая друга. Когда вы, мадмуазель, закрыли его своим телом, волк стал человеком. Но почему он без сознания? Он ранен? «О нет! Ваш маркиз уложил нескольких человек, это их кровь», — усмехнулся Шарль. «Вы спасли ему жизнь, Катрин. Теперь он обязан вам до конца своей жизни». Наэль сжимал в объятиях испуганную Лисичкину, Вивьен лежала в глубоком обмороке, а золотоволосая красавица Женевьева вспухла и посинела от рук гадалки, которая и сейчас была готова наброситься на нее. «Я надеюсь, это все? задала Аурика риторический вопрос. «Я страсанула, если что». «Что вы сказали?» — Шарль повернулся к ней, но гадалка лишь горько вздохнула. «Выпить хочется. Не вам одной, мудмуазель». Филипп приподнялся на локтях и огляделся. а сейчас еще больше. «Напьемся, милорд, мадемуазель!» Шарль элегантным движением спрятал кинжал. «Я выпью две бутылки. Одна!» Вивьен Фуранье встала на коленки и с трудом поднялась. «А может и три!» Эпилог Я стала маркизой де Верже, повенчавшись с Филиппом в той церкви, где мы спасали эти земли. И в замке появилась веселая детская с двумя кроватками. Я родила маркизу двойню, мальчика и девочку. Лисичкина была жутко влюблена в красивого Наэля, к которому начало возвращаться зрение. Ведь проклятие все-таки покинуло весь род де верже. Они постоянно были вместе, и Кристина уже свободно болтала по-французски и с восхищением слушала все, что рассказывал ей умный парень. Шарль де Конти ухаживал за гадалкой, и все шло к тому, что в скором времени она должна была стать женой бородатого рыцаря. Вивьен вышла замуж за Ланса, и они вдвоем набрали новых слуг из деревни, заставляя их драить полы по несколько раз в день. А Женевьева Дюфо, признавшись в своем преступлении, по приказу короля была помещена в Бастилию, где умерла через год, повесившись на собственных волосах.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 «Не беспокойся. Куда-нибудь ты обязательно попадешь, сказал кот. «Конечно, если не остановишься на полпути». Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Нижегородова Александра.